Виктор Суворов. Последняя республика. Почему Советский Союз проиграл Вторую мировую войну? Часть 1. У меня шашка была ещё занесена, а он уже рубанул. Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Военный исторический журнал 1987 год, номер 12, страница 41. Глава 1. Почему Сталин отказался принимать парад победы? Все сошлись на одном. Война в Европе закончилась, но капиталистическое окружение осталось. Маршал авиации Александр Покрышкин, трижды герой Советского Союза. Советский воин 1985 год. Номер 9. Страница 32. 24 июня 1945 года. Красная площадь. Оркестр. 1300 трупп и 100 барабанов. Гром и грохот. Величайший военный парад в истории человечества. На заключительном этапе войны в составе Красной Армии было 10 действующих фронтов. Каждый фронт это группа армий. Некоторые фронты были небольшими, всего 4-5 армий, но были и гигантские, как Первый белорусский, в составе которого было 12 армий, включая одну воздушную и две гвардейские танковые армии. И вот каждый из 10 фронтов выслал на парад по одному сводному полку, по 1000 лучших солдат, сержантов и офицеров. 10 фронтов 10 сводных полков. Во главе каждого сводного полка лично командующий фронтом и все командующие армиями данного фронта. За ними знаменосцы с знамёнами наиболее отличившихся в боях полков, бригад, дивизий и корпусов. За 10 полками сводный полк от войска польского, полк от Советского военно-морского флота, от наркомата обороны По два-три батальона от каждой военной академии, а помимо того, военные училища войска НКВД, Суворовцы и Нахимовцы, танки, артиллерия, гвардейские миномёты, мотопехота, кавалерия, сапёры, связисты, десантники. Оглушительный марш вознёс души на звёздную высоту и вдруг оборвался, бросив площадь в гробовую тревожную тишину. Щемящая пауза томительна. И вот тишину разорвал барабанный грохот, и на Красную площадь вступил особый батальон с фашистскими знамёнами. У мавзолея Ленина батальон энергичным рывком повернул вправо, и 200 фашистских знамён полетели на мокрый гранит. Это был апофеоз победы. Великий триумф советского народа в величайшей из войн. Этого момента ждали сотни миллионов людей. Ждали его как самый радостный момент жизни. после которого можно умереть без сожаления десятки миллионов людей погибли не дождавшись великого мгновения, но в вере в его неизбежность к этому мгновению великую страну привёл сталин привёл через поражения и катастрофы, через ошибки и просчёты, через многомиллионные жертвы и невосполнимые потери сталин ввёл страну от поражений к блистательным победам, вершины которых Было знамя Победы, вознесённое над Рейхстагом, затем доставленное на Московский центральный аэродром и встреченное почётным караулом. Вот теперь красное знамя Победы реет над площадью, а подковы русского солдатского сапога топчут мокрый шёлк красных фашистских знамён. Это был момент, когда плакали солдаты и не стеснялись своих слёз. Блокали те самые солдаты, которые прошли Брест и Смоленск, взяли мой Харьков, Сталинград и снова Харьков, Орёл и Курск. Харьков в третий раз, Севастополь на Ворошийск, мясорубку Демянского котла и блокадный голод. Они прошли Минск, Вильнюс, Ригу, Таллин, Киев, Варшаву, Вену, Кёнигсберг, Бухарест и Будапешт и наконец Берлин. Это был момент радости, который даётся раз в жизни. И далеко не каждому. Казалось бы, в такой момент тысячи людей на площади, миллионы на улицах Москвы и десятки миллионов по всей стране и за её пределами могут быть связаны только единым чувством облегчения, радости и ликования. Казалось бы, тёрта войной пехота и оглухшие в боях артиллеристы, танкисты, не разгоревшие на танковой броне и лётчики, чудом оставшиеся в живых, Миллионы их сограждан, кроме лекавания, не могут испытывать никаких других чувств. Но нет. Было и ещё одно неясное, но общее для всех чувство глубокого разочарования. Было ещё нечто такое, что смазывало торжество и делало его неполным. Был какой-то неуловимый дух горечи и непонимания, который висел и над площадью, и над Москвой, и над всей страной. Над ликующей толпой, над стройными коробками батальонов, над мавзолеем и кремлевскими звездами, как грозный призрак стоял никем не заданный вопрос. А почему верховный главнокомандующий не принимает парад победы? Никто не задал этот вопрос вслух, но в душе каждый его затаил. И вот этот не заданный никем вопрос горьким привкусом портил триумф победителей». Солдаты там на площади задать вопрос не могли. Солдаты дисциплины обязывают вопросов лишних не задавать. Жители московские вопрос задать не могли. Товарищ Сталин советскому народу вполне доХоча его в толковал, что за лишний вопрос можно загреметь в нехорошие места. Советский народ вполне понимал своего великого вождя и потому вопросов неудобных не задавал. Но прошло 50 лет. И нет больше товарища Сталина, и за лишний вопрос в нехорошие места больше не отсылают. Так почему же наши официальные историки на этот вопрос не ответили? Почему кремлёвские историки его даже не поставили? Почему нашего внимание к проблеме не привлекли? Почему обходят вопрос тдливым молчанием? Может быть, ответить на вопрос непросто, но кто мешает его задать? А ведь перед нами загадка истории. Идёт парад победы. А верховный главнокомандующий маршал Советского Союза Иосиф Сталин на этом параде присутствует просто как зритель и наблюдатель. Вместо верховного главнокомандующего парад принимает его заместитель, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Что же случилось? Как такое понимать? Верховный главнокомандующий и победа понятия чистые, святые и неразделимые. Это как невеста с женихом? Это как император и престол? Это именно та ситуация, в которой заместитель неприемлем? Может ли кто из нас сказать, пусть даже лучшему другу, «Вот тебе моя невеста, отведи ее под венец, а я при том буду присутствовать?» Может ли царь, король, император своему главному советнику сказать, «Вот тебе корона, скипетр и держава, сиди вместо меня на троне, а я тут рядышком?» А ведь на Красной площади 24 июня 1945 года не свадьба и не тронный зал. Тут парад победы в самой кровавой из всех войн в истории человечества. Блистательная победа в самой страшной войне. Такой бывает один раз в мировой истории. Принимать парад победы это не только право верховного главнокомандующего, это прямая обязанность. Обратил внимание на Гитлера. На грандиозных сборищах фашистов в Нюрнберге перед бесконечными колоннами штурмовиков и ССовцев появлялся фюрер. Можем ли мы представить, что вместо Гитлера появляется кто-то другой, а сам фюрер стоит в сторонке? Такого быть не могло и представить такое невозможно. Но там в Нюрнберге им нечего было праздновать, а тут победа. И было бы так логично от каждого из действующих фронтов к по одному полку. 10 фронтов в 10 полков, во главе каждого полка командующий фронтом лично, всем парадом командует заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, а принимает парад сам. Нюанс. На заключительном этапе войны Жуков был не только заместителем Верховного главнокомандующего, первым заместителем наркома обороны, Но ещё и командующим одним из фронтов, первым белорусским